Глава четвертая. Встреча на берегу. Принцесса Руна казалась мне странной, и Кшира всецело поддерживала это мнение. После недолгого общения с ней мне было немного боязно выходить на контакт с дракасами. А вдруг, когда мы приведем ее к остальным, эта девушка скажет, что это мы напали на лагерь и устроили взрыв. Но попробовать все же стоит. «Чем быстрее мы наладим контакт с дракасами, тем лучше». «Мы поступим следующим образом», — сказал Яруня. «Сопроводим тебя до вашего лагеря, и ты передашь своей сестре послание». «А может, вы пойдете со мной?» — не согласилась принцесса. «План вернуться одной ей не нравился, но пойти на такой риск я не готов. Встреча должна пройти на нейтральной территории, где мы сможем сбежать в случае опасности». «Нет». Это не обсуждается. Я хочу обсудить Нруярсу и то, что вы планируете делать. Возможно, мы даже сможем заключить союз. Союз? Она сомневалась. Это точно нужно обсуждать с сестрой. Решим так. Завтра в полдень я зажгу костер на пляже где-нибудь на юге и буду ждать. Пусть твоя сестра приходит туда, и мы поговорим. Скажи, что может взять с собой воинов, но немного. Не больше шести. Думаю, так будет честно. Шесть воинов, не считая меня, с моей стороны и столько же с другой. Видимо, сказанное было слишком сложно, потому что пришлось проговаривать еще раз, объясняя все чуть ли не на пальцах. А после того, как принцесса Дракасов все поняла и согласилась, мы отправились спать. Были опасения, что девушка попробует сбежать ночью, но эта странная рогатая дамочка спала без задних ног. С первыми лучами солнца мы отправили ее обратно, доведя так близко до лагеря, насколько это было возможно, после чего поспешили скрыться, прежде чем нас попробуют выследить. Теперь необходимо подыскать хорошее место для встречи. Выбор пал на берег, на просторную открытую область, где врагу будет сложнее подобраться к нам незамеченным. «Я считаю это глупо», – ворчала Кшера. «Не нужно было ее отпускать». Она важная самка своего племени, можно было заставить их убраться в обмен на нее. Не все так просто, Кшера. Сильно сомневаюсь, что они просто так уберутся, так что стоит попробовать поговорить. Дипломатия – это очень важно. У Кшеры на это было другое мнение. Малуры невысокого мнения о драккасах, хоть и не испытывают к ним большой ненависти. Их объединяет общее и не слишком приятное прошлое, которое лунные коты не хотят вспоминать. «Уршар!» – обратился я к одному из малуров, что пришли со мной, как только закончил все приготовления для костра. «Да, вожак! Бери своих людей и идите вон туда!» Я указал в отдаленную часть леса. Малур нахмурился, не понимая, зачем я это говорю. «Зачем? Вы будете там!» Если что-то со мной случится, уйдете и предупредите остальных. Мы так не поступим. Это приказ, — настоял я. Мне нужно попробовать встретиться с дракасами, но если что-то пойдет не так, об этом должны узнать все племена малуров в округе». В итоге, после нескольких минут уговоров, воины покинули берег и быстрым шагом направились в сторону леса. «А почему ты меня с ними не послал?» — удивилась Кшера. «Я думала, ты обязательно меня отошлешь». «А ты бы разве пошла?» «Разумеется, нет». «Вот поэтому и не отослал. Я уже слишком хорошо узнаю кшеру. Много раз убеждался в том, что она не станет делать того, чего не хочет. Если бы я попытался ее отправить вместе с остальными, то в итоге ничего бы не добился и лишь потратил бы нервы. Так что пусть остается». Ждать гостей после розжига сигнального костра пришлось достаточно долго, что, впрочем, неудивительно. А вот что удивляло, так это то, как именно драккассы к нам пришли. Спустя примерно пять часов, когда уже начало вечереть, примерно в паре километрах от берега показался один из кораблей дракасского флота. «Очень надеюсь, что у них нет никаких пороховых пушек на борту, из которых они решат нас перестрелять», – пробормотал я. Дракасы пришли с моря, но вполне могли послать подкрепление в джунгли. Возможно, прямо сейчас между деревьями шныряют замаскированные дракасы. Судно бросило якорь, а затем начало спускать на воду шлюпки. «Кажется, их больше, чем ты говорил», — нахмурилась Кшера. «Да, ты права», — нахмурился я. По прикидкам на лодках к берегу плыло около двух десятков воинов. Помимо этого я заметил хорошо знакомое белое платье, что так сильно выделялось на фоне синевы моря. А сумасшедшая тоже с ними, без особой радости заметила Кшера. Наконец лодки достигли берега, и войны начали высаживаться один за другим, первым делом образуя что-то вроде защитного круга. Лишь после того, как они убедились, что угрозы нет, с лодки сошли две женщины. Первая наша старая знакомая Руна, которая при появлении сразу же помахала нам рукой, за что тут же получила нагоняй от второй. Другая была одета в строгое закрытое платье, больше походившее на военный мундир. Первыми в нашу сторону двинулись солдаты, образуя круг оцепления вокруг женщин. Мы же с Кшерой стояли недалеко от костра, не собираясь никуда сбегать. Да и зачем? Я предполагал, что меня обманут. Не пойдет принцесса встречаться с дикарями в сопровождении всего нескольких воинов. Это было очевидно, поэтому в моей руке сейчас и находился детонатор. Я заминировал три области в зависимости от того, откуда именно появится противник. И свое скшерое положение знал так, чтобы в случае нападения враг попал в радиус взрыва. Малурка тоже это знала, поэтому старалась держаться максимально близко. «Стойте там!» Громко крикнул я, с жестом говоря им остановиться. Процессия замедлила ход и замерла примерно там же, где располагался один из спрятанных зарядов. Если все пойдет плохо, им конец. Вперед, как ни странно, вышла вовсе не сестра Руны, которая руководила компанией, а какой-то пожилой сутулый дракас с бородой до пояса. Он, как и все воины, был облачен в плотную кожаную броню но едва ли мог стоять, не опираясь на посох. «Я Белвар Олави, хранитель знаний Алмазного дворца!» Он поклонился в приветственном жесте, что было хорошим знаком. «Если они проявляют вежливость, значит, есть шанс договориться!» Говорил Белвар на языке малуров, не слишком чистом, но куда более гладком, чем у руны. Я буду говорить с вами от имени принцессы Улатте Хардракас, наместницы Алмазного дворца. Я Николай, но можно просто Ник. Представился я им, затем немного подумав, добавил титул Вожак Прайда Аркияшар. Хранитель знаний, кинул меня подозрительным взглядом. Не сочтите за грубость, но вы не похожи на Малуров. «Я достаточно долго изучал их культуру и обычаи. Вы больше похожи на безрогого дракаса, чем на малура». «Я действительно не малур и пришел из других мест, но из-за стечения обстоятельств был вынужден стать вожаком Прайда». «Вот как?» – задумался старый дракас, но задавать дополнительных вопросов не стал. Вперед подалась Улатте. Принцесса что-то тихо сказала хранителю, и тот уже перевел это мне. «Госпожа спрашивает, почему вы тут одни? Вы сказали, что приведете нескольких воинов, но почему-то вас всего двое». «В свою очередь я могу сказать, что вас тоже далеко не шестеро, как было оговорено». «Принцесса Авмазного дворца не может рисковать, приходя с такой малой охраной», и глазом не моргнул Белвар. «Мои воины наблюдают за нами», – сразу предупредил я. «Если вы попробуете напасть, они предупредят об этом все прайды, и это заставит вас горько пожалеть о таком решении». «Насколько Ох, мне известно, прайды малуров разрознены и мало...» – начал было говорить тот, но я жестом его остановил. Все изменилось. Несколько месяцев назад талуры пришли с запада и стали разорять эти земли. Я объединил множество прайдов и дал им отпор. Это было настоящим блефом. Я лишь объединил в один несколько разоренных прайдов, и вряд ли Уршар сможет убедить другие племена выступить против дракасов единым фронтом. Аркьяшар же слишком далеко, чтобы рассчитывать хоть на какую-то поддержку, но другая сторона всего этого не знает. Старик перевел мои слова принцессе. И та стала опасливо вглядываться в леса, но вряд ли она увидит там хоть что-то. Малуры, когда очень хотят, умеют становиться почти незаметными. «Есть еще вопросы?» – прямо спросил я и получил отрицательный ответ. «Ну тогда можно поговорить и о делах». «Да, это будет здраво. Сразу хочу сказать от лица принцессы Олатте, что мы пришли с миром к племенам малуров». «Нас не волнует их земля, по крайней мере сейчас!» «Это по крайней мере сейчас значит многое. В будущем от дракасов вполне можно ждать проблем. Но не факт, что это будущее наступит при моей жизни». «Мы пришли потому, что Нруярсу пробудился», — продолжил хранитель мудрости. «И если мы его не остановим, то все дракасы погибнут». Белвар говорил громко и с пафосом, но как только дело переходило к конкретике, возникали проблемы. Они не говорили, что за зло пробудилось в лунном городе и чем оно так угрожает. Вначале я подумал, что они просто не хотят делиться знаниями со мной, но вскоре стала очевидна другая правда. «Они просто ничего не знают». Все, что они знали о Нруярсу, базировалось на древних сказках и пророчествах, настолько туманных, что удивительно, как они вообще могли серьезно относиться к сказанному. А апогеем безумия стало то, что у дракасов была некая машина, что предсказывала будущее. Именно она сообщила, что пробудился древний враг. «Значит, вы собираетесь проникнуть в Нруярсу и дать бой таящемуся там злу», – подвел я итоги. А вы хоть знаете, где находится город?» Стоило задать этот вопрос, как все тут же замялись. «Здорово!» – воздохнул я. Как минимум одна зацепка относительно Нруярсу у меня была, но я пока не знал, стоит ли сразу выдавать ее этому рогатому племени. Странные они ребята. Приперлись на другой конец света с армией лишь из-за того, что какая-то машина им так сказала. И я бы, наверное, посмеялся над всей этой ситуацией, если бы не одно «но». Именно я пробудил Нруярсу с Владого телефона. Возможно, я могу помочь вам с этим. Вы знаете, где находится Нруярсу? Не уверен. Но я знаю место, где гипотетически может находиться вход в город. Но он запечатан, и не уверен, что вы сможете его вскрыть. «Мы должны попытаться. Что ты хочешь за то, чтобы показать нам его? Если ты поможешь, то принцесса гарантирует тебе титул Драрга в Алмазном дворце и даст столько золота, сколько ты весишь. Мне не нужны титулы и золото. Я просто хочу, чтобы вы ушли после того, как закончите свои дела на этой земле. Думаю, с этим не должно возникнуть особых проблем. Надеюсь. Фальшиво улыбнулся я. «Значит, вы покажете нам, где находится Нруярсу? Я покажу вам лишь его возможное местоположение, не более». «Этого будет достаточно», — после небольшого обсуждения сказал Белвар. «В таком случае мы договоримся». «Мне не хотелось доверять драккасам, но, судя по всему, просто так они не уберутся». Что бы там сейчас не таилось в Нуруярсу, нынешние Малуры никак не связаны с ним. Да и учитывая интерес Аргейт, возможно, если я попаду в Наруярсу, то он откликнется и вернет мне полноценный доступ, и я смогу вернуться домой к Лили. Хорошо. Тогда готовьтесь к отбытию. Нам придется проделать большой путь на запад. Мы с Кшерой наблюдали за тем, как солдаты загружаются на лодки. «Мне это не нравится», — высказалась Кшера хмуря бровки. «Им нельзя верить. И ты правда хочешь показать им святилище Нруярсу?» В голосе девушки чувствовалось неодобрение. «Скорее всего, Шантра будет того же мнения». «Да, это ошибка». «Возможно», — не стал отрицать я. «Но, как по мне, это меньшее из зол». Они охотятся за древней легендой, и если мы будем им мешать, это может перерасти в полноценное завоевание, а в столкновении с ними у малуров не будет и шанса. Вы даже с талурами самостоятельно не могли справиться, а у тех не было ни нормального оружия, ни организации. В данной ситуации будет проще втереться им в доверие, помогать, пока они не уберутся или пока не ослабят бдительность. «Значит, ты думаешь, что нам, возможно, придется драться?» «Да».